а среднего рода люди, как мы. Все конфузливые и неразговорчивые, мыслящие, то есть. От чего это, батюшка, происходит? -с? Интересов общественных, что ли, нет? -с? А ли честные уж мы очень и друг друга обманывать не желаем, не знаю. -с? А? Как вы думаете? Да фуражечку-то отложитесь.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 Но минуток пять времени почему не посидеть с приятелем для развлечения? Не умолкая, сыпал порфирий. И знаете-с, все эти служебные обязанности... Да вы, батюшка, не обижайтесь, что я вот все хожу с взад да вперед. Извините, батюшка, обидеть вас уж очень боюсь. А Амоцион так мне просто необходим-с. Все сижу и уж так рад походить пять минут. Геморройс. <смех> Все гимнастикой собираюсь лечиться. Там, говорят, статские, действительные статские и даже тайные советники охотно через веревочку прыгают. Вот оно как, наука-то. В нашем веке такс. А насчет этих здешних обязанностей, допросов и всей этой формалистики...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 Потому люди многоразличны, и над всем одна практикас. Вы вот изволите тепереча говорить улики, да ведь оно, пожалуй, уликис. Да ведь улики-то, батюшка, о двух концах большую-то частью. -с. А ведь я, следователь, стал быть слабый человек. Каюсь, хотелось бы следствие, так сказать, математически ясно представить. Хотелось бы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 лишь дай я ему только антракт по и все будет все будет около меня же круги давать все сужевое досужевая да радиус и хлоп прямо мне в ворот и влетит я его и проглочусь а это уж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 Все остроумнейшим образом рассчитали и подвели. А смотришь, генерал тамак маг и со всей своей армии. Вижу, вижу, батюшка, Родион Романович, смеетесь вы надо мною, что я такой эстатский человек, все из военной истории примерчики подбираю. Да что делать? Слабость...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 Да про кровь спрашивали, да работников и дворников с толку сбили. Ведь и понимаю, настроение-то ваше душевное, тогдашнее-то. Да ведь все-таки это к вы себя просто с ума сведете, ей-богу. Закружитесь? негодование это в вас уж очень сильно кипит, -с. благородное-с. От полученных обид сперва от судьбы, а потом от квартальных. Вот вы и мечетесь.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 По ночам в колокольчике ходить звонить, да про кровь расспрашивать. Эту ведь я психологию-то изучил всю на практике Это к ведь иногда человека из окна или с колокольни соскочить тянет. И ощущение это такое соблазнительное. Тоже и колокольчикис. с Болезнь, Родион Романович, болезнь.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 Раскольников вздрогнул всем телом, так что Порфирий Петрович слишком ясно заметил это. — Лжете вы все! — Вскричал он. — Я не знаю ваших целей, но вы все лжете. — "Давиче, вы не в этом смысле говорили. И ошибиться нельзя мне. Вы лжете. — Я лгу! — подхватил Порфирий Петрович, —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 Дескать, бред, разобижен был, меланхолия до и все это прочее, а? Хотя оно, впрочем, кстати скажу, все эти психологические средства к защите, отговорки до да увертки крайне несостоятельны. Да и о двух концах. Болезнь, дескать, бред, грезы.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 Ни Порфирий Петрович на такую развязку и не могли рассчитывать.